Часть пятая. На следующий день небо было поразительно голубым. Вид портил лишь небольшой клочек облаков, поэтому солнце беспрепятственно заливало землю светом. Даже капюшон не спасал меня от ослепительной яркости. Более того, воздух был невероятно влажным, и я бы уже давно обливалась потом, если бы усиление не охватывало мою нервную систему. Несмотря на это, мне на глаза то и дело попадали женщины в палантинах, потому что кондиционеры в Сингапуре были на удивление обычным явлением. Спасибо хоть за приятный бриз. Мы находились в глубинах сингапурского порта, который располагался между островами Брани и Сентоза. По объему обрабатываемого груза он стоял наравне с крупнейшими портами мира в Гонконге и Шанхае. Между горами контейнеров сновали трейлеры, пока мы ждали у склада неподалеку. Несмотря на преобладание автоматики, этот был полу ржавчины. Пригнувшись, учитель шагнул в тень здания. Все нормально, учитель?» «Я в порядке...» Просто немного голова кружится. Под его глазами виднелись темные круги. Естественно, такая погода стала для учителя настоящим испытанием. К сожалению, его навыки не могли спасти от жары, однако кондиционер в доме, где нам выделили помещение, обеспечивал комфортную температуру, так что не выспался он явно не поэтому. Вероятно, он всю ночь думал. Я знала, что учитель хоть порой вел себя решительно, но как правило, был подвержен стрессу. И справлялся он с ним тем, что погружался в размышления, и раз за разом тщательно обдумывал проблему, даже если у него не получилось найти идеальные решения. По-другому учитель не умел. Поскольку его противником на этот раз стал загадочный алхимик Института Атлас чужой для мага часовой башни в стране, его проблемы умножились. Алхимия Института Атлас. От одной лишь мысли об этом у меня по спине пробежали мурашки. Да, ее экзоформы, магия, использовавшая кости, ужасали. Но настоящая угроза заключалась в том, что она, по сути, предсказывала будущее с помощью ускорения мыслей и разделения памяти. Мы потерпели сокрушительное поражение на пиратском острове только потому, что она могла предвидеть следующие несколько секунд. Если бы мы снова столкнулись с этим алхимиком… «Грей!» Я услышала голос. Все хорошо». Учитель еле стоял на ногах, но все равно пытался меня успокоить. Судя по кривой улыбке, Рин подумала о том же. «Мне кажется, вам стоит поработать над своей физической формой, профессор». «Спасибо за совет, но я регулярно тренируюсь». «Ну а ты, Эрго, как себя чувствуешь?» «Нормально». Сглотнув, ответил Эрго. «Эй, Эрго!» Из-за контейнеров возникла загорелая девочка, которая со смехом бросилась к юноше. «Лана!» Это была девочка, которая стригла его на пиратском острове. Она крепко обняла Эрго, уткнувшись лбом в его живот после чего запрокинула голову. «Рин сказала мне прийти сюда. Я представитель. Остальные ждут у океана». «Все прошло хорошо?» Услышав это, спросила Рин. «Ага, даже идеально. Ведь ты всегда говорила нам строить фермы в других местах». Сказала Лана и широко улыбнулась, обнажая белые зубы. Я невольно ощутила легкую грусть. Галя на неё, сложно было поверить в то, что остров, на котором она жила, почти с лиц лица земли всего несколько дней назад. «Вам была нужна помощь консультанта? Вы этого хотели?» Спросил Арин, поворачиваясь к учителю. А, да». «Это и есть та самая совместная операция, учитель?» Меня ввели в курс дела ещё во временном жилище, но детали по-прежнему прорабатывались. Мы знали, где пряталась алхимик Атласа, и нашей следующей целью было схватить ее. «Операция крайне проста. Мы осадим мою позицию, поскольку пираты лучше знакомы с местностью». Я буду раздавать указания под их руководством. Но для пиратов, которые обожают Рин, это будет опасно. То есть обман людей вы считаете оправданным, а это нет? Что-то не так?» Последовал неловкий ответ. Вероятно, потому что он тоже осознавал противоречие. «Нет, я оценю вашу заботу, мой лорд». Улыбнулась Ирина и поклонилась. «Что скажешь, Лана?» «Кто-то нарывается на драку с Эргой Рин?» Девочка, вызывающая фыркнула. «Если да, то придется иметь дело с нами». «Рин и Эрго — наши друзья. Когда им угрожают, мы вправе дать сдачи, даже если детям, которые ничего не понимают, не позволено участвовать в бою». Говоря это, она стукнула своим милым кулачком по груди. Учитель какое-то время смотрел ей в глаза, после чего повернулся к своей ученице. «Чему ты их учил, Рин?» выживанию, разумеется», — с гордостью заявил Рин, из-за чего учитель прижал ладонь к животу. «Будь здесь Райнес, она бы, вероятно, сказала...» «Разве она не права? Так что терпи». Она лучше кого бы то ни было понимала, что порой приходится сражаться, несмотря ни на что, даже на возраст. Речь шла не о том, правильно ты или нет. Если не будешь сражаться, то не выживешь. Не допустить страданий друзей, даже если это противоречит всякой логике, столь простая идея была необходима в этом мире. Мире, которую я точно не знала, потому что была лишь в нескольких местах за пределами своей деревни Лондона. Эрго сказал учитель, повернувшись к юноше. «Наш противник хочет заполучить именно тебя. Ты не против стать приманкой?» «Нет», — сразу же ответил Эрка. «Уверен? Мне не хочется тебя вынуждать, но поскольку я теперь твой опекун, мои предложения неизбежно будет сложно отвергнуть. Заставив себя, ты лишь начнешь сомневаться в ответственный момент, а это может привести к смерти. Я хочу услышать, что ты думаешь на самом деле». «Не могу сказать, что мне не страшно», — признал Сэрка. Но я думаю, что должен понять себя. Должен сразиться в этой битве, чтобы этот я, помнящий лишь последний месяц, смог жить дальше». Его слова пронзили мое сердце. Он хотел понять себя. Разве может быть мотив лучше? Даже для человека, которого не пожирали боги, как Эрго, или который не застыл во времени за древнего героя, как я. И «Это только первый из трех твоих создателей», — пробормотал себе под нос учитель. После чего... А вот как!» «Прости, что сомневался в той решимости». Извинившись, учитель достал сигару. Борис моментально развеял дым. Запахи соленой воды и табачного дыма обволокли его мимолетный силуэт, и на мгновение у меня возникло странное опасение, что его вот-вот поглотит океан. Еще меня беспокоит та птица», — сказал учитель, прищурившись, и вынул сигару изо рта. Затем он сделал глубокий вдох. Будем разбираться совсем по порядку». Стоит начать с того, что находится в пределах досягаемости. Прямо сейчас мы нанесем опреждающий удар палацу у с Хайрам, алхимику Института Атлас. Решительно заявил он, глядя на бескрайний Синий океан.